Суверенная территория Техас, город Аламо, пятница, 16.03.22.24.38. Краткая беседа за знакомство, в процессе которой мы зовем друг друга уже просто по имени. Заодно выясняем, кто есть ху. Ингульф в этом плане Личность в прошлой жизни, в смысле, до перехода в новую землю, более чем колоритная. По происхождению норвежец по основному подданству датчанин, а по месту рождения вообще гренландец, и лет до 15 видел, если не по телевизору, только море, скалы и льды. В море потом и ушел, помотался вокруг шарика и сравнил на личной шкуре разные климатические зоны, попутно освоив еще три наречия сверхинтернационального английского — испанское, португальское и африканс. В итоге решил, что жара для его организма все-таки предпочтительнее холода, Ну да, если бы наоборот, в новой земле Ингельву туго пришлось бы. А так ничего, прижился. Бурная автобиография гренландца как-то сама собой переходит в ностальгический монолог об утраченном величии нордической нации. Поворотным пунктом истории Старого Света в этом отношении он числит год 1606, а конкретнее — последнего викинга Европы и битву при Стамфорде. Примечание. Она же — битва двух гаральдов, в которой сошлись король Англии Гарольд Уэссекский и король Норвегии Харальд Суровый, норвежский Хардраде. Его-то и называли последним викингом Европы. Среди царственных особ, пожалуй, подобных авантюристов после него действительно не встречалось. А что бы она решила, не соглашаюсь я. Даже если бы там одолел Харальд Хардрада, даже если бы английские таны склонили перед ним колено, А это еще бабушка надвое сказала. Через неделю, как в реалии получилось, флот Вилли Бастарда, примечание, герцог нормандский Вильгельм, годы жизни 1027 28 по 1087, носил прозвище Бастард и действительно был незаконнорожденным сыном предыдущего правителя, Робера II Дьявола, но отцу, тем не менее, наследовал». А уж потом вторгся в Англию и, одолев Гарольда Саксонского, стал известен как Вильгельм-завоеватель. Пересек бы канал, примечание, канал, также пролив, Ла-Манш. И под Гастингсом не спровергли бы не Гарольда, а Харальда, ведь английское войско проиграло не потому, что нормандцы были много сильнее, а потому, что только что выдержало тяжелейшее сражение с первой армией вторжения, которую вел тот самый Харольд. Кто бы ни взял верх при Стамфорде, этого победителя, не успевшего перевести дух, Вильгельм все равно добил бы. «Так ведь и я об этом, Влад!» «Ты говоришь, флот пересек канал. А какой флот был у Вилли, знаешь?» «Баржи. Простые баржи. Только для пролива и годные. В открытом море им в момент настал бы каюк вместе со всеми пассажирами. Не потому, что нормандцы не умели строить судов получше». Просто они знали, что летом ветер всегда дует с континента в сторону английских берегов, и баржи за пару-тройку часов спокойно преодолеют это расстояние. Нормандцы собрали войска уже к маю месяцу. Они были готовы ударить уже тогда. Да только сто дней, сто дней кряду северный ветер как будто взбесился и не давал баржам отплыть. И лишь в середине сентября, наконец, переменился на благоприятный для воинства вторжения. Если бы ветер дул, как обычно, Вильгельм ударил бы еще в мае-июне. и И тогда, кто бы не победил при Гастингсе, на него со своей армией обрушился бы уже Харальд Хардрада. Или если бы Харальд победил при Стамфорде, а Северный ветер продержался бы еще пару недель, Вилья отложил бы вторжение на следующий год. А за год можно многое успеть. «С таким раскладом, пожалуй, задумчиво говорю я, А учитывая, что супружница Харальда и французская королева были родными сестрами... Какими еще сестрами? Дочерями Ярослава Мудрого, великого герцога Киевского, ухмыляюсь я. Ну да, знаю я, что он князь, а только по-аглицки титул себе звучит как гранд дюк и всю переводческую традицию исправлять мне не под силу. Женой Харальда была старшая Елизавета, а французской королевой — третья, Анна. Муж ее тогда уже умер, а сыну было лет 14, что ли, несовершеннолетний в общем... Регентом по тогдашнему французскому закону Анна быть не могла, но королевой матерью оставалась. Ингольф застывает каменной статуей, чуть не промахнувшись пивной кружкой мимо рта. — Ты что, серьезно? — Абсолютно. Хочешь, сам в энциклопедии посмотри. Насколько сестры между собой ладили, точно не скажу, но папа у них один, Ярослав Хромой. Еще средняя была, ее выдали вроде за какого-то немецкого герцога, тут подробности толком не помню. Гренландец горестно разводит руками. — Понимаю, какую альтернативу упустили им. Еще бы, сумей Харальд хоть пару лет удержать под собой Англию, венценосные сестры быстро сговорились бы по родственному, и тогда герцогу нормандскому ничего за пределами родного домена точно не светило бы. Суверенная территория Техас, город Аламо, суббота. 17.03.22.07.48 С конвоем на испанскую территорию не повезло. Нынче утром из Алламу их отправляется два. Сводный французский по северной дороге в Бразилию и техаско-минетменский на юг, через Нью-Галвистон Форт-Линкольн. Мы могли бы поехать со вторым до столицы штата Нью-Йорк и уже оттуда искать другой конвой по южной дороге на восток. Их наверняка будет. Но это крюк, примерно верст на 600, если не на все 800. То бишь по Эйнштейновскому принципу единства времени и расстояния лишние 2-3 дня в пути. И то, если в Форт-Линкольне сразу окажется попутная колонна и не понадобится ждать еще и там. А как раз через 3 дня, во вторник, 20 числа, должен будет нарисоваться конвой в Нью-Портсмут. Иными словами, до Ваку по Горвардской трассе, потом по Техасской, через Милан, затем по Миланской на юг до побережья залива и далее на восток по южной дороге через Вигу, каковой пункт назначения меня вполне устраивает. Выяснив у диспетчера эти подробности, Ингульф решает горячку не пороть и задержаться в Аламе еще на трое суток. Как главный в дорожных делах. Даже и будь у меня иное мнение, спорить не получится. Что ж, о счастливым нашим присутствием Элли Портман и еще немного. Суверенная территория Техас. Город Аламо. Суббота, 17.03.22. 10.12. Делать абсолютно нечего. Заказываю на почте междугородний звонок в Демидовск. Еще раз повторяю Саре и Ярику, что люблю и скучаю. Шатаюсь по ковбойскому городку. Сталкиваюсь на улице с авертонами. Как выясняется, у Китти трое детей, младших девчушек. Примерно семь новоземельских годков на двоих. В Ньюрину разумно решили не брать и оставили погостить у друзей Валаму. А сейчас у воссоединившейся семьи шоппинг-тур. Джейд и Боб обвешаны разнокалиберными торбами и пакетами с ног до головы. Вижу черно-желтую вывеску Guns Knives, Сирич стволы и ножи, магазинчик Марии Пилар. И вспоминаю, что парочки мелочей мне в снаряжении все-таки не достает. Кстати, в том числе и ножа. Ну и заглядываю. День хоть и субботний, то бишь полупраздничный, но магазин работает, и сама хозяйка внутри присутствует. Одетые уже не в дорожные полувоенные шмотки, а в свободном стиле. Обрезанные шорты немного пошире бикини, маечка чуть поскромнее спортивного бюстгальтера и пестрые блестящие сапоги из особо невезучего крокодила. Процентов 70 кожи на показ. Так, на скидку. Хороший стиль, воодушевляющий, если подобный дресс-код, да барышням в конторы, что за ленточкой, что в новой земле. Да, понимаю, эффективность работы снизится, зато какой у клиентов и сотрудников пойдет душевный подъем. Причем нужен тут именно дресс-код, потому как, когда его нет, в нерабочей обстановке увидеть в чем-то похожем идеально спортивную барышню, вроде Марии Пилар, как раз не так сложно. А вот кого-то ближе к моему идеалу женской красоты — Разве что на пляже и в бассейне. И то многие стесняются. «Оле, омбре!» — улыбаются мне. «И вам доброе утречко!» — ответствую я. «А нескромный вопрос можно?» «Мне и нескромный вопрос?» — латиноамериканская красотка возмущенно распахивает глазищ до совершенно анимешных пропорций. «Ну, рискни!» «Почему Мария Пилар, а не просто Мария?» «Просто Мария!» — изображает та оскорбленный вид. «Симплементы Мария!» «Мадре де Диос». Хм, как-то даже не подумал, что это мексиканское мыло. Примечание. Мексиканский телесериал "Сеплементы Мария» в английском дубляже действительно звучит «Симпли Мария». Игра слов полностью совпадает с русским вариантом прочтения. Может быть, известно и за пределами отечественных Палестин. С другой стороны, раз его отсняли сколько-то там сезонов, так и не в расчете же на позднесоветский телерынок это делалось. И надо срочно извиняться а то поверх шортиков у хозяйки магазинчика затянут ремень, на каковом присутствует кобура с полноразмерным глоком. Клянусь, мыльные оперы не подразумевались. Да уж, надеюсь. В глазах еще искорки, но рука к пистолету не тянется. И то хлеб. Вот тебе вторая причина, почему не просто, Мария. У тебя знакомые из наших краев есть? Есть. Я ж потому и спрашиваю. Бывший напарник, мексиканец, полностью он Руис Алонсо Федериго, де Торрес и Тула, а так его все называли просто Руис. А когда с фамилией Руис Торрес, Мария Пилар передергивает плечами, от чего под маечкой происходит довольно занимательное шевеление. Ему проще, Влад, он может одним именем обойтись. Когда на Марии отзываются восемь женщин из десяти, хочешь, не хочешь, а надо как-то уточнять. У Мадонны много прозвищ. Одно из них — Нуэстро Сеньора Дель Пилар. Отсюда и Мария Дель Пилар. Или просто Мария Пилар. Да, у наших Машка, конечно, тоже имя популярное. В силу ровно тех же самых исторически-религиозных причин. Но чтобы восемь из десяти — это Масаракш все-таки перебор. Конечно, я бы не счел подходящим именем для девушки Машка Столбовая. Примечание. Пилар, испанский, колонна, столб происходит от латинского «пила», каковой корень породил и английское слово «пилар» с тем же значением. Ну, да тут уж испанцам и прочим латинусам виднее. Утолив любопытство, перехожу к деловой части визита. Длинным стволом у меня карабин, а не автомат. Трех двадцатиместных рожков к нему вполне хватит, лишний таскать незачем. Но вот магазины эти держать заткнутыми за пояс неправильно. Выкупаю за недорого быушную американскую подвесную систему «Алиса», а поскольку у Марии Пилар среди товара имеется и «Ругеровский автомат», сразу проверяю, подходят ли под его боепитание штатные подсумки. Без проблем. Заодно беру коробку натовской пятерки, пополнить бойкомплект. Увы, такого элемента дорожной экипировки, как мой любимый «Шимах», в ассортименте нет. Зато ножей тут... Ну, возможно, и не всех мыслимых систем... Но в изобилии так точно. Латинуска предлагает универсальный уменьшенный боуи, такая помесь финки с водолазным, мощное пятидюймовое лезвие полуторной заточки. Согласен, хороший нож. Однако мне-то нужен режек попроще, туристический складничок. Да-да, именно такой, Мария Пилар, благодарю. Основное лезвие сантиметров семь, штопор и консервная открывашка, рукоятка черного пластика и неизменная лейба «Made in China». Почти наверняка чайно старземельная Китайцы здешние вряд ли освоили массовую штамповку стали и пластмасс, пусть и не высшего качества. Конечно, на мини-боуи клинок получше. Так мне же им не драться, а просто колбасу резать. А когда я расплачиваюсь, нескромный вопрос задает уже хозяйка. «А пистолет как же?» «Какой пистолет?» «Нормальный какой-нибудь, вместо этой твоей пукалки». Кивает на подцепленной клипсой кремню кремню Смит-Вессоновский коротыш. «Глок, Кольт, Беретта, Зиг. Любой возьми, какой понравится». «Вот», — указывает на стенд, — «новенькая Беретта, Шторм, PX «Только из-за ленточки доставили. Ни у кого здесь такой еще нету». «Не хочешь в руке прикинуть?» Усмехаюсь. «Не, спасибо, не хочу. Мне наоборот. Револьверчик удобнее. Здесь открыто ношу. А так он обычно в кармане живет. Никому не мозоли глаза». «Влад, так из него с 15 ярдов уже только в сарай и попадать?» «Так я дальше десяти не стреляю». «Это во-вторых». «А во-первых, что?» «А во-первых, вот вспомни, что говорят за спиной у мужиков, которые в качестве личного оружия постоянно таскают пустынного орла или другие особо мощные пушки, вроде 1909, или, скажем, 29-го Смитвессона со стволом не меньше десяти дюймов». «Так понятно, что?» — улыбается она. «Компенсирует нехватку кое-чего другого». Воздеваю палец к потолку. «Ну, вот и я! Компенсирую!» Мария Пилар дважды моргает, а потом хохочет, запрокинув голову. Суверенная территория Техас, город Аламо, суббота, 17.03.22. 22.02. Местный ручей зовется не иначе, как в честь того за ленточного Аламо, речкой Сан-Антонио. Городской пляж, что вполне разумно, размещается в пределах города же, и всякий, желающий поваляться на берегу ручья или окунуться на мелком плесе может заняться этим, не слишком беспокоясь о диких зверях, окружающей саванны. Кое-какая мелочь водится в самом ручье, но тут уж достаточно просто время от времени поглядывать вокруг. Пляж не песчаный, каменистый, мелкая окатанная галька. Странно для равнинной речушки — Тут природнее смотрелась бы смесь гравия со щебенкой, как на том же безоньем ручье или на большой реке у Золотого каньона. Факт, однако же, налицо. Подыскивая объяснение, я нафантазировал было морену, мол, речка святого Антония, не со склонов с невады тащит всю эту гальку, а просто течением размыло гнездо после ледниковых отложений. Потом соображаю: это на Старой Земле хватает таких вот отложений. После четырех великих оледенений там. Но для новой Земли палеонтологическая летопись должна выглядеть чуток по-другому. Разные спецы называли разные сроки, однако в целом сходились, что здешнее зверье ближе всего соответствует заленточному миоцену. Второй подсезон третичного периода, если по науке. Динозавры анмас вымерли, мегафауна в самом расцвете, птиц только чуть отстают в развитии от земных прототипов, пока еще не вытеснив птероящеров. А миоцен — это массаракш у нас получается всяко до оледенений, если, конечно, последовательность смены периодов здесь полностью соответствует земной, что не есть факт. Загадка, в общем. Что ничуть не мешает лично мне валяться на этой загадке и загорать, временами окунаясь в ручей. Плавать там все же занятие для экстремалов. Перепад температуры между прогретым воздухом и бодрящей водичкой и сейчас градусов 25, а в середине сухого сезона будет все 30. Окунулся и обратно на берег греться. Проголодался, прямо на берегу выстроены два ресторанчика удейва и Молли Гвин. Ароматы жареной рыбы распространяются из обоих. Народ вовсю приходует эту рыбешку под пивом. Я к данному сочетанию равнодушен, а вот охлажденный в ручье горнояблочный сок и рассыпчатое песочное печенье употребляю с удовольствием. Чем горное не отличается от обычной, Ну, про точную видовую принадлежность этого эндемика пусть спецы распространяются. А по вкусу могу сказать, что ближе всего тут будет семеренко с сильной примесью лимона. Просто так есть эту недокультивированную мелочь. Сочную, но уж очень кислую. Надо быть большим любителем. Зато фреш из плодов горной яблонь получается отменным. Долго не хранится, так что в дороге, увы, неудобен. Но ничего, я им и так понаслаждаюсь. А вечером, ближе к семи, когда солнце уже активно клонится к земле и вот-вот стемнеет, возвращаюсь в гостиницу. И по дороге из местных радиоточек звучит объявление. Участников эпизода с конвоем фрисби просят подойти к шерифу. Неужели минитменам с мечом Гедеоновым все же повезло? Замечательно, если так. Ну, а если не повезло, зато вскрылось что-то новое. Ну, до чего тут думать. Трясти надо. Иначе говоря, топать в контору шерифа Мерфи и узнавать, что к чему. Объявление, пока я добираюсь до искомого места, звучит еще дважды, вклиниваясь в местную развлекательную программу. Скорее всего, я туда приду не первым, что не страшно. Вот последним нехорошо. Оказываюсь, я таки не последним. Овертоны, Крис и Джон уже на месте, Джерри подкатывает на велике почти одновременно со мной, чуть погодя подтягивается Эд. Из тёмного фургончика Эконолин выскакивает Нил, уже набегу в полоборота, выдав что-то там насчёт «Спасибо, что подвезли». В дверях конторы появляется шериф, могучий спиной перегораживая весь проём, окидывает нас взглядом, кивает. «Спасибо за оперативность. Роджер отбыл еще днём. Что ж, обойдёмся пока без него. И наберите, пожалуйста, нашу синериту и поторопите». «Да, минутку». Ив Логан, который за богатырем Мерфи и не видать толком, начинает колдовать над мобильником. Сеньюрита, разумеется, Мария Пилар. Из всех участников эпизода здесь не достает лишь ее и Гордона, который, как только что заявил шериф, днем покинул город. Благо, личную машину имел. Если он обитает на одном из окрестных ранчо ферм, мог попутного конвоя и не ждать. Появились новости, Билл? Вопрос, как по мне, Джейд Овертон задает риторический. Не будь новостей, нас бы не дергали. А главное, не дергались бы сами, что у шерифа других дел нету. «Появились», — подтверждает Мерфи. «Но давайте сперва все соберутся, чтоб по три раза не повторять». Помощница шерифа, закрыв мобилку, сообщает. Уже едет. И буквально минуты через три рядом тормозит Бандейранте с ящерицей на капоте. Причем, вот как то раньше упустил из виду, глаза у ящерицы в наступающих сумерках отчетливо фосфоресцируют. Оригинально сработал художник. Что еще скажешь? — Добрый всем вечер, — открывает дверцу Мария Пилар. — Что нового? — Блайт недавно на связи вышел, — отвечает шериф. — Колонна фризби будет здесь часа через два. Блокпост упрежден. Встретят. Но и кое-кому из вас надо там быть. — То есть как колонна фризби? С этим безмолвным вопросом на лицах все смотрят на шерифа Мерфи. — А сам он на меня. Да, шериф, я помню наш разговор и готов повторить все свои тезисы перед кем угодно. Трудность в том, Массаракш, что у Фениев рудь за стоп подготовлено альтернативное объяснение. Какое? А шут их знает. Но оно наверняка есть, не может не быть. Они ведь понимают, что мы, оторвавшись от погони, с большей вероятностью двинули прямиком в Аламу, нежели вернулись кружным путем в город пяти семейств. И если объяснению этому поверят... Крайним окажусь я, и все шишки тоже полетят в меня. Статус героя, раскрывшего бандитскую засаду, меня ни с какой стороны не интересовал, но и ответственным за дружественный огонь и три трупа только с нашей стороны быть как-то не хочется. Эй, паранойя, предложения будут? Головой поработай, приходит ожидаемый ответ. Вот спасибочки, сам бы вовек не догадался, массарач. Суверенная территория Техас, город Аламо, суббота, 17.03.22.24.15. На роль кое-кого из вас, кому надо встречать колонну фрисби, добровольно вызываются Овертона-старшие и Крис. Ну и я, пока не назначили добровольно-принудительно. На северном КПП, откуда ожидается конвой, поднят усиленный наряд. Все в полной боевой. По ночному времени включены прожектора. Наверное, у минетменов позапасливее нашлись бы и ночники, очки, монокуляры или просто инфракрасные прицелы. У бойцов ПРА подобный обвес в хозяйстве водится, Причем его не выписывали из-за ленточной России, а собирали уже здесь, как раз по образцу и подобию штатовского. Для ночных операций вроде бы штука полезная. Но если чуток подумать, понятно, почему сейчас оборудованием таким пользоваться не стали. Ночник-то рассчитан на темноту. Попади в окуляр луч прожектора, свет фар или, к примеру, вспышка пламени на дульном срезе пулемета, и тот, кто в этот окуляр наблюдал диспозицию, на некоторое время выведен из строя. Уж лучше ограничиться прожекторами в сочетании со светом яркой молодой Луны. Нормально. Мы, разумеется, стоим не на наблюдательной вышке, так что о появлении в поле зрения ночного конвоя догадываемся лишь по реакции дозорных. А сами его наблюдаем — когда машины с пассажирами уже проходят короткий аусвайс-контроль и под прицелом тяжелых М2 втягиваются за периметр в окружении минитменских Хамви и Маттов, сворачивая на охраняемую конвойную стоянку. Наблюдаем мы эту колонну, и я понимаю, что ни черта не понимаю. Окраски автомобильной толком не разобрать. Ночь, прожектора, но по общему абресу имеем следующее. Вот пассажирская часть нашей старой колонны. Буханка, М-35 с ящиком-кузовом и два тентованных шестиколесника М-39. Причем оба шестиколесника тащат на сцепке по Хамвику. Но еще в колонне следуют два квадроцикла. В некоторых конвоях в роли дозорного авангарда используют именно такие агрегаты. Они хоть и не имеют защиты, зато по маневренности на пересеченной местности превосходят любые баги. Рейдовый Хамви с турельным гранатометом Марка-19, его как раз зачехляют, и незнакомых очертаний шестиколесный броневик с серьезной пушкой, а также легкий джипчик «Самурай Сантана», переделанный в короткий пикап, и большой грузовой унимок. Не сходится расклад, короче говоря. От слова совсем. Усатый замшерифа Чак Мортон, задумчиво постугивая средним пальцем по нагродному Маген Давиду, изрекает в пространство. «Как-то все оно не того. Если их...» Этого. Как они сюда того? А те, кого не того, зачем того? И откуда того этого вместе и здесь? расшифровке не подлежит. Да и не нужно. Полностью солидарен. Ясно, что ничего не ясно. А чтобы было ясно, надо прояснить вопрос. То есть расспросить уже не нас, а прибывших с колонной. Разобраться как следует и уже потом наказывать, кого попало. У меня таких полномочий здесь и сейчас нету. Но у шерифа есть, и у Мортона, как у шерифского депьюти, тоже. На стоянке народ выгружается из машин, сами тачки со всем содержимым остаются под охраной и ответственностью округа Аламу. За воровство тут, в строгом соответствии со старыми добрыми порядками Среднего Запада, либо вешают на месте, либо, вывалив в дегте и перьях, дают пинка под зад и отправляют на корм новоземельным зверушкам. И я бы поспорил, который из вариантов гумании. Пара физиономия новоприбывших мне смутно знакома, вроде видел в дороге, на привале. А овертоны с радостным возгласом обнимают дальнобойщицу Аннет, ту самую барышню с толстой светлой косой. Фениев с уверенностью опознать не могу, не при таком освещении, по крайней мере. В тигриной афганке даже и не видать никого. Полевой камуфляж, как и любая другая одежда, на особую примету не тянет, но тем не менее. А вот командира минитменов, который с мечом Гидеоновым, этого узнаю, ага, как раз что-то обговаривает с Мортоном, и морда у замшерифа в процессе разговора становится еще более озадаченной. Затем Мортон встряхивается, берет у одного из охранников мегафон, дабы не напрягать глотку, и объявляет. «Добро пожаловать в славный город Аламо, любезные дамы и господа! Добро пожаловать! Все, кто пришел сейчас с конвоем, могут обустраиваться на отдых, где им будет угодно. Однако завтра, с утра, часам к девяти, прошу посетить офис шерифа для снятия свидетельских показаний и пределы города до этого не покидать. Спасибо за внимание». Выключает мегафон и что-то тихо говорит Минитмену. Тот пожимает плечами и кивает. После чего замшерифа широким шагом подходит ко мне. «Влад, вам от имени шерифа и округа Аламо предлагаю выбор». Или вы сейчас тоже отправляетесь спать и завтра после девяти вместе со всеми слушаете, что мы там решили? Или прямо сейчас иду к шерифу и помогаю решать?» «Продолжаю я». Фу, «Почти что в яблочко», — хмыкает Мортон. «Не к шерифу только, а в Орденское представительство патрульных сил. Они вас рекомендовали, они постят свою рекомендацию и применяют к делу». «Массаракш, лейтенант Мерсье, значит, не только помнит, при каких обстоятельствах мы познакомились» но и знает кое-что из моей позднейшей карьеры. Не просто орденской, а конкретно насчет подработки на патрульные силы Порто-Франко. Нет, оно не секрет. В курсе и многие орденцы, и, конечно же, нынешнее мое начальство. То, что сейчас меня в подобном направлении не задействуют, свидетельствует лишь об отсутствии у Крофта актуальных задач по этому профилю. Но светиться все равно не хотелось бы. Так что я, конечно же, соглашусь, чтобы меня применили к делу. А вот Мерсье поставлю четкое условие. Вся слава ему, обо мне не упоминать. Суверенная территория Техас. Город Аламо. Суббота, 17.03.22. Представительство патрульных сил в Аламо размещается в одном здании с Орденским банком. Сотрудники последнего, само собой, удалились на отдых а вот у Мерсье сегодня сверхурочные. Ну и у меня, разумеется, даром, что неоплачиваемые. Данные, какого черта тут произошло, мне Мерсье выложил сразу. Я их пять минут переваривал, и еще десять приходил в себя от такого поворота судьбы. Вот уж действительно, где найдешь, где потеряешь. В двух словах. Чак Фризби и его фении не бандитус с большой дороги а честный подручный одного из семейств нью -Рину. Конкретную семью и ранг фрисби в оной мне Мерсье не озвучил, да и не сильно я в тех мафиозных рангах разбираюсь. Только по крестному отцу помню верхушку пирамиды, дон консильерии Капо-Режиме. В общем, честным тружеником тамошнего синдиката разбой на большой дороге противопоказан под страхом занесения строгого выговора горячим свинцом в затылок или холодным железом в печень. Потому как большие боссы, прежде всего прагматики, и наиболее полезным считают то дело, которое приносит максимум прибыли при минимуме риска. Справедливо для ордена, справедливо для правительства любой территории, справедливо и для пяти семейств. Так вот, главные мафиози Ньюрину на практике убедились, что стричь честные купоны с большого потока любителей оторваться на азартных играх и прочих радостях бытия а также намеренных по-тихому прикупить что-то, не считающееся законным на других территориях, выходит много выгоднее, чем разбойничать за счет представителей этого самого потока. Ибо оно и расходов выходит больше, и вероятность успеха ниже, и падает трафик желающих посетить славный город нью то есть уменьшается основная прибыль синдиката. Короче, невыгодно. А поскольку мафиози работают ну никак не за идею, сей факт до всех своих подчиненных они донесли. Даже и охрану дорог на суверенной территории Невада и Аризона взяли на себя и вроде справляются не хуже минитменов и конфедератских вояк. Вопрос. Что заставило Фениев изобразить из себя лжеконвой? Ответ. Тонкий намек босса. Не фризби, кое-кого повыше. Вопрос. Какого черта босс решил пренебречь общим правилам с риском получить на собрании благородных донов тот самый выговор? Ответ. У босса была наводка на содержимое одного из грузовиков, как Хейг наш пленный Джош, который шерифу и говорил. Наводка настолько вкусная, что босс решил пойти стопами некоего персонажа из Шрека и объявил своим людям: некоторые из вас могут погибнуть, но это жертва, на которую я готов пойти. Вопрос: и что же босс предполагал руками Фризби со найти в грузовике? Ответ: деньги наличные. Много. На мое «ып!» Мерсье пожимает плечами. Сам понимаешь, поток наличности в заведение Рину втекает куда активнее, чем вытекает, и разница сияет через вторые-третьи руки оседает на различных банковских счетах. Счета-то ладно, они безналичные, а вот соответствующие мешки реальных денег куда-то же потом девать надо, и не просто куда-то, а вернуть эти излишки наличности в оборот, распределяя по банковским отделениям других городов. Однако староземельный инкассаторский фургончик в здешних условиях проживет примерно столько же, сколько оставленная на крыльце студенческой общаги бутылка пива. Вот и разработали банкиры Рину ход верблюдом, втихую собрав коробки с особо ценным содержимым в обычный непримечательный грузовик и отправив обычным конвоем. Мол, лучший способ сберечь что-то ценное — это не выставлять его на показ. «Хороший принцип», — вслух соглашаюсь я. «Ага», — кивает орденец, — Вот и один из боссов местного синдиката проникся красотой плана, когда получил расклад этой схемы и примерные координаты конвоя, с которым должен был идти грузовик. Дальше босс по своим каналам проверил, верна ли схема, ухмыляюсь я, и когда ему подтвердили, что так и есть, послал фризби на перехват изобразить конвойную группу. Интересно, а почему он решил, что Фрисби не удерет с добычей? За такой куш, как пять тонн бабла... Это даже золотом выходит 50 миллионов EQ, а пластик компактнее и легче на порядок. То есть сумма вообще запредельная? Мерсей кивает. Правильный вопрос, Влад. Зафиксируйте. Об этом Хейга надо будет порасспрашивать особо. Но уже потом, когда закроем основной вопрос. А пока вы не дослушали самое интересное. Да я уже сам сообразил, что там дальше. Никаких денег в грузовик никто, понятное дело, не клал. Зато в грузовике неучтенными пассажирами заранее укрылись несколько тренированных боевиков, которые по плану должны были ударить по фениям, когда те полезут вскрывать груз. Наверняка и на броневику право припасли. Муха в упор и танк возьмет. — Муха? — переспрашивает орденец. — Извините, я в натовских моделях этого направления не разбираюсь. У русских так зовется — РПГ-18, легкая базука. — А, понял, о чем вы. У наших бойцов в нише легкой базуки или сингапурский армбруст или американский 1.3.6. Танк в упор они разделают, согласен. Но из такого стрелять, когда прячешься в кузове грузовика, да среди своих же, мысль не лучшая. Подсказываю способ попроще. Среди ствольных гранат есть и противотанковые. Бронемашине ярдов с 50 уж точно хватит. Верю. Что ж, в общем, боевики все подготовили, чтобы разобраться с фениями, А тут еще и мы начали палить во все стороны. Фрисби отвлекся, и задача решилась куда проще. Причем по следам конвоя Фрисби шло небольшое усиление, с которым боевики могли при надобности установить связь. Небось, у них и скрамблер имелся в хозяйстве. Примечание. «Скрэмблер», дословно с английского «смеситель». Так в англо-американской сфере телекоммуникационного оборудования именуется программно-аппаратный блок шифрования исходящего сигнала. Обратный блок, то есть дешифратор, именуется, соответственно, дескрамблером. Отечественные связисты используют общие термины — аппаратура ЗАС и шифроблок. Вместе вся эта компания, когда бой закончился, колонну и привела, а дальше и минитмены вмешались. Теперь поняли всю тонкость положения. Ладно, минитмены, Блайт прибыл уже к шапошному разбору, а вот ваша эскапада наделала слишком много шума. И даже будут ребята Мастерсона сотрудниками нашей патрульной службы. Мастерсон — это командир тех боевиков? Да. Причем железнобокие, так зовется их компания, к патрульным силам и ордену никакого отношения не имеют. С нажимом сообщает Мерсье. А я понимаю, щекиваю. Конечно же не имеют. Хоть и де карту у этих кирасиров проверяй. Примечание. Во время английской гражданской принц Руперт, один из лучших военачальников-роялистов, проиграл Оливеру Кромвелю битву при Марстон-Муре 1644 год и дал победителю прозвище Old Ironsides английский «старина железнобокий», после чего кромвелевские пуританики-расиры также стали именовать себя The Ironsides, английское «железнобокие». Однако даже будь там вместо них рядовые патрульные, замолчать ситуацию не удалось бы. Ясно? Куда уж яснее. Главная сложность теперь — уберечь источник, так? Скорее не уберечь, а дать уйти. Очень уж глубоко человек внедрился. Излишек внимания ему вреден. Масаракш. Голову в заклад ставить не буду, но интуиция, память и логика хором подсказывают, что не ему, а ей. Многоходовка такая, словленный живца, вполне подошла бы по стилю экс-полковницы штази фрау Бригитты Ширмер. Однако ее вотчина Порто-Франко и окрестные куски Евросоюза, максимум орденские базы, неподалеку. В сердце Техаса она бы не полезла слишком далеко, разве что проконсультировать могла. Но это не наш случай. Наш человек не издалека работает, а с позиции близкой к верхушке пяти семейств. Однако знаю я еще одну персону, умеющую разыгрывать подобные многоходовки с личным в них участием. Ну, как знаю, два раза видел, и потом обменялись тремя словами. Знаю я только имя, под которым она несколько лет назад прибыла в Новую Землю. Но имя это сия личность полгода как сменила, ибо за ней охотилась вся верхушка теневого бизнеса Новой Одессы и, как минимум, часть европейских и московских представителей той же породы. Есть за что, Моссарэкш. И изрядный кусок последней ее многоходовки я тогда и разматывал совместно с Одесской прокуратурой и тамошним орденским представительством. Почему я говорю, что знаю? «Вардуш Бзеян, так было прописано в ее тогдашней идеокарте. А какую личину она носит теперь, в прямом и переносном смысле, понятия не имею. Мерсье, однако, прав. Источник надо уберечь. И если я не ошибаюсь с идентификацией источника и личности, разработавшей весь этот план, мне очень даже стоит поработать в ее интересах. Вернуть должок. Нет, не подаренный на память пистолет конструкции Герра Алексиуса Вильхельма Зайдля, Маузер — обычный карманничек класса самооборонный, с некоторой историей и не сильно более того. А вот то, что по милости бывшей хозяйки этого пистолета я тогда рыбкой нырял в кювет, спасаясь от кинжального расстрела из броневика, так неоплаченным моментом и осталось. И сейчас открывается вариант, как бы устроить ей нечто похожее, чтобы выжило, но отпечаталось бы оно на ней по полной программе с обкаткой броней покуда обождем, да и, правду сказать, паровой каток синдиката пятисемейств будет покруче любого танка. И вот этого я лейтенанту Мерсье сообщать не стану. Если он и знает, кто работает упомянутым источником, то вряд ли в курсе как былых подвигов этого источника, так и моего участия в новоодесских событиях. Ладно, ближе к делу. Шума вокруг нашей колонны и лжеконвоя фрисби не скрыть, Слишком много свидетелей, причем посторонних, которые молчать не будут. А значит, надо не скрывать, а наоборот, шуметь поактивнее. Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что делать, если леса нет? Тогда он сажает лес. Примечание. Честертон. Сломанная шпага. Паттер Брауна в таком вопросе стоит послушать, как и во многих других. Задача ведь у нас — дать уйти источнику, то есть потянуть время, в смысле заставить босса-синдиката подольше чесать репу. Какого дьявола тут происходит? А для такого отвлечения внимания шум вполне подойдет. Лишь бы шумело в разных направлениях.